Дойл не проводил четкой границы между этими крайностями, ибо отлично знал, что путь совершенствования человека, а именно его он жаждал найти, пролегает посередине. Доктора не покидала надежда, что если наука окажется бессильно помочь в поисках этого пути, то возможно его исследования дадут истинное направление самой науки. Решимость Дойла принесла определенные результаты. Во-первых, Когда ему доводилось сталкиваться с подлогами и бессовестным обманом слабых, наглыми проходимцами, он без колебаний разоблачал этих мерзавцев. Большинство из них были обычными преступниками, понимавшими лишь язык грубой силы, бранные слова, разбитые головы, угрозы физической расправы. По настоянию инспектора Скотланд-Ярда, Дойл с недавнего времени носил револьвер. Это произошло после того, как на него набросился с ножом разоблаченный им шарлатан. Ножевое ранение в грудь чуть не отправило доктора в великое запределье. Во-вторых, постоянно разрываясь между двумя несовместимыми стремлениями, жаждой веры и попыткой ее научного осмысления, вместо того, чтобы безраздельно отдаться вере, Дойл остро нуждался в том, чтобы излить кому-то свою изболевшуюся душу. Казалось, он нашел идеальный способ, начав писать художественные произведения. В них все его разнородные впечатления и знания, почерпнутые в этом безумном мире, сильно смахивавшем на преисподнюю, вылились в понятные всем рассказы с необычным содержанием о страшных и загадочных поступках, совершаемых злодеями, которым бросали вызов люди просветленные и умные, в некотором роде похожие на него самого, осознанно и бесстрашно кидавшиеся в бездну, подстерегавших их опасностей. Став беспристрастным биографом своих героев, Дойл за несколько лет закончил четыре рукописи. Следуя писательской традиции, он отослал три из них в разные издательства. Все они были единодушно отвергнуты и возвращены автору, и Дойл с чистой совестью сложил их в тростниковую корзину привезенную им из странствий по теплым морям. Но он все еще ждал отзыва на свое последнее сочинение «Отоглавленное темное братство». Дойл считал этот рассказ завершенным произведением, вполне пригодным для печати. Для такого суждения существовал целый ряд причин, немаловажной из которых являлось его горячее желание вырваться из сетей бедности и убогой обстановки всей его жизни. Дойл был человеком, что называется, сделавшим себя. Он не особенно заботился о своем внешнем виде, но испытывал определенную неловкость при встречах со светскими щеголями, ибо вынужден был втягивать в рукава вытертые кромки манжет, красноречиво свидетельствующие о его финансовых трудностях. Пороков за свою жизнь Дойл насмотрелся достаточно, Его немало не привлекали соблазны, манившие своей доступностью, и до сих пор ему удавалось их избегать. Хвостуном он не был никогда, предпочитая больше слушать, чем говорить. Как всякий нормальный человек, Дойл надеялся, что со временем его жизнь станет лучше, однако не особенно сокрушался, сталкиваясь с неизбежными разочарованиями. Представительницы прекрасного пола вызывали или естественный и здоровый интерес, и равнодушный взгляд женщины задевал его за живое, вместе с тем порождая в нем определенную нерешительность. Такое отношение пока что надежно защищало молодого человека от переживаний больших, чем обычная досада. Но, как ему вскоре предстояло узнать, переживания могли привести и к более серьезным последствиям. Глава 2. Дом 13 по Чешер-стрит. Дом 13 по Чешер-стрит был расположен в центре квартала. Его окружали точно такие же ветхие строения, более похожие на театральные декорации, чем на жилые дома. Четыре ступеньки вели к покосившейся входной двери. Дом нельзя было назвать развалюхой, но вид у него был обшарпанный и убогий. Однако зловещим он вовсе не казался. Обычное безликое здание, как десятки других вокруг. Дойл наблюдал за домом с противоположной стороны улицы. Он прибыл за час до назначенного времени, а потому не торопился. Уличное освещение было никудышным, прохожие и экипажи были редки. Дойл расположился в тени какого-то строения, уверенный, что его никто не заметил, и следил в небольшую подзорную трубу за входом в дом, куда его пригласили. Тусклый свет газового рожка пробивался сквозь легкие занавеси гостиной. Дважды в течение последней четверти часа в окне мелькали неясные тени. Один раз невидимая рука раздвинула занавеси, и какой-то мужчина выглянул на улицу. В 7.20 Дойл увидел человека, закутанного в пестрый плед. Некто торопливо протопал вниз по улице, поднялся по ступеням, И трижды с короткими паузами постучал в дверь. Помедлив секунду, постучал в четвертый раз. Рост, ну, вероятно, чуть больше полутора метров. Вес больше 80 килограммов, решил Дойл. Лицо человека закрывал большой воротник, но Дойл успел заметить новые ботинки, застегивающиеся на пуговке. Значит, это женщина. Дверь отворилась, и тучная дама Вошла внутрь. Но открывшего дверь человека Дойл разглядеть не успел. Пять минут спустя к дверям подлетел мальчишка и повторил условный стук. Он был одет кое-как, в руках держал увесистый сверток, обернутый в газету. Но и его Дойл как следует не рассмотрел. Между семью сорока и семью пятьюдестью прибыли две пары. Первая пешком, и мужчина и женщина явно люди простые. Женщина с лицом землистого цвета была в положении. Мужчина крепкого телосложения занимался, по-видимому, тяжелым физическим трудом. Костюм был ему маловат, и он чувствовал себя крайне неловко. Они тоже постучали в дверь условным стуком. В подзорную трубу Дойл видел, что мужчина чертыхается, стараясь излить свою злость, а женщина, опустив глаза, терпеливо выслушивает его ругань. Дойл пытался понять по движению губ, что говорит мужчина.